Глава шестая. «Воспользуйтесь вашими медицинскими сканерами, чтобы убедиться, что вы не стали носителями спор», — говорил пришелец. «И стартуйте немедленно. Если обнаружите заражение, мы поможем. У нас есть эффективное лечение». «Я не уверен, что наше оборудование справится с такой диагностикой», — сказал я, а потом добавил, осторожно подбирая слова. «Старк?» И у нас есть еще одна проблема. Мы рассчитывали найти на планете сырье для горючего. У нас по дороге случилась нештатная ситуация, и обычное горючее у нас почти на нуле. А без обычных двигателей пользоваться артефактом очень опасно. Наша система управления дает вычисления с большой погрешностью. Вы только что летали с помощью артефакта по планете, ответил пришелец. Это требует большой точности. Да, потому что я чувствую свое тело и могу реагировать. Я продолжал осторожно подбирать слова. Ложь давалась мне нелегко, тем более лгать приходилось существам, которые в общем-то ничего плохого нам не желали. С кораблем это невозможно. Безопасно летать только если критические ошибки можно будет исправить с помощью двигателей. Между прыжками нужно время на корректировку. Пришельцы снова переглянулись. Двигатели у вас химические, верно? – сказал старший. Достаньте образец сгорючива для анализа. У вас осталось в баках хоть что-то. Думаю, мы сможем вам помочь, но для этого нужно, чтобы вы смогли перелететь на нашу базу. Я сдержанно улыбнулся и кивнул. Ближайшая база пришельцев располагалась в какой-то сотне километров на запад. у подножия горного хребта. И она была куда больше того небольшого аванпоста, который обнаружил я по реактивному следу. Это было понятно даже по карте, которую мне продемонстрировал старший на своем устройстве, похожем на гибкий планшет, чтобы я смог вычислить расстояние и прикинуть хватит ли горючего. Горючего хватало с лихвой. Мы летели за аппаратом пришельцев. Они специально подстроились под комфортную для нас скорость. Я опасался, что они попросят оставить кого-нибудь на борту. Тогда бы спокойно поговорить не удалось. Конечно, Таис не стала бы переводить без нашей просьбы, но ведь и у пришельцев могли быть вполне годные средства перевода. Она говорила, мы достаточно, чтобы они смогли проанализировать строй нашего языка и набрать необходимый стартовый словарь. Однако нам позволили лететь полностью самостоятельно. И все же для перестраховки я физически отключил на мостике все приборы с микрофонами от питания. Что ты задумал? спросил Кай, когда я завершил манипуляции. У тебя есть план? Есть, кивнул я. Хорошо, что они не знают про ограничение Тюринга. Не знают, что челнок должен быть монолитом. Если нам дадут достаточно горючего, мы стартуем на Марс. Спрятаемся за планетой. Сделаем вид, что ушли в пространство, а сами сядем на поверхности и уйдем в стазис. Выйдем уже близко к моему времени и снова перелетим на Землю. Насколько мне известно, в ближайшие несколько сотен миллионов лет на Марсе не произойдет ничего интересного. Там вроде бы даже тектоника остановилась. А эти? Я махнул рукой, указывая на аппарат, двигающийся впереди. Пускай и сами разбираются со своей плесянией. Возможно, они знают, что случилось со мной, – тихо сказала Таис. Я так увлекся своим хитрым планом, что почти забыла ее присутствие, ее проблемах. Мы с Каем синхронно обернулись и посмотрели на девушку. Едва ли они могут предположить, что это случилось сотни миллионов лет назад, заметил я. Скорее всего, они просто нашли максимально правдоподобные для самих себя объяснения. И кроме того... Знать, что произошло, не значит уметь помочь. Едва ли у них есть человеческие доктора и вообще какое-то понятие о медицинской помощи для нашего вида. Таис нахмурилась, потом кивнула. Так что, думаю, лучший шанс для тебя – это добраться вместе с нами до цивилизованных времен, заключил я. Да, согласилась Таис. Да, думаю, ты прав. И они мне все-таки не очень нравятся, зубастые слишком. Кай улыбнулся. Таис поймала его улыбку и улыбнулась в ответ. Я отвернулся, сосредоточиваясь на управлении. Наверное, я сам не верил в то, что только что сказал. Вот только мотивы для сказанного у меня были не самые искренние. Я не хотел открываться пришельцам по своим причинам, которые не имели никакого отношения к состоянию здоровья Таис и желанием ей помочь. От этого на душе было довольно противно. Перелет был коротким, мы даже высоту толком набрать не успели. Вблизи базовый лагерь пришельцев выглядел еще более впечатляющим, чем на карте. Да и лагерем его можно было назвать с трудом. Это фактически был полноценный город. И тут был полноценный космодром, совмещенный с летным полем для атмосферных самолетов. Космические аппараты, хоть и были приспособлены к полетам в атмосфере, поражали воображение размером. Рядом с ними наш челнок выглядел несерьезной детской игрушкой. Атмосферный катер пришельцев впереди нас описал полукруг над городом, постепенно снижая высоту. Мы строго следовали за ним по той же траектории. В этот момент ожило переговорное устройство. Пришельцы вышли на связь на заранее оговоренном канале. Я снова подключил микрофон на своем шлеме и переговорное устройство на кресле ТАИСС. После чего вопросительно посмотрел на девушку, ожидая перевода. Он просит следовать за ним и садиться сразу после того, как их аппарат остановится, перевела она. Говорит, они остановили все движение, но просит не терять времени. Скажи им, что приняли, попросил я. Город был окружён здоровенной сплошной стеной, выполненной из материала, напоминающего на вид природный базальт или гранит. Высоту точно определить было сложно, а в режим ради такой мелочи входить не хотелось. Но по моим прикидкам она точно была не меньше тридцати метров. Когда мы остановились на бетонном поле в специально выделенном секторе рядом с атмосферным катером, который привел нас сюда, почти сразу появились встречающие. Их было на удивление много. Пришельцев двадцать подъехало на средстве передвижения, напоминающем автобус. только почему-то с двумя корпусами, оборудованными отдельными колесными парами и центральной перемычкой, откуда торчало что-то подозрительно напоминающее оружие. Когда мы спустились по трапу, из толпы пришельцев выделилась одна фигура и направилась в нашу сторону. Она была одета иначе, чем остальные: костюм более светлый, без многочисленных утолщений, свободные передние конечности, без перчаток. Обувь бежевого цвета и легкая на вид, совсем не та, что была на тех ребятах, которые пробрались на челнок. Те были в чем-то подозрительно напоминающим черные армейские берцы. Пришелец подошел к нам, зачем-то развел руки в стороны и что-то прочирекал. Он приносит извинения от имени администрации какого-то сектора, перевела Таис. Говорит, это военная миссия. специалистов по контактам с близкими разумными форумами не было предусмотрено программой. Я посмотрел на Кая. Тот пожал плечами. Вам не за что извиняться, ответил я. Ваши、э, коллеги обещали нам помочь с горючим. Возможно ли будет решить этот вопрос? Почему-то у меня есть ощущение, что это женщина. Тихо сказал Кай, чуть наклонившись в мою сторону. И правда, в этом пришельце было что-то такое более мягкое что ли, линии тела более плавные, цвет шерсти более мягкий. Возможно, также тихо ответил я. Но разве сейчас это имеет значение? Конечно, кивнул Кай. По крайней мере, мы знаем, что у них, похоже, нет половой дискриминации. Это говорит, что их мораль может иметь точки соприкосновения с нашей. Значит, шансы на то, что нам действительно помогут, довольно высоки. Я уважительно посмотрел на напарника. Я знаю, что нам не за что извиняться. Таис продолжал переводить. Мы не сделали вам ничего дурного. Это формальность. Мы должны были дать вам больше информации при первом контакте, но не сделали этого. Потому что вопросом занимался неквалифицированный персонал. Извинения нужны, чтобы вы могли справиться с первым шоком. Вы ведь раньше не встречали других разумных существ, верно? Это типичная ситуация для цивилизации вашего уровня. И, конечно, первый контакт вызывает, как правило, сильнейший шок. Наши военные это не обязаны знать, как вы понимаете. Да, не удержался Кай. Мы в глубоком шоке. Таис успела перевести фразу раньше, чем я вмешался. Пришельица склонила голову набок. Интересно, и что этот жест может означать у них. Однако же вы повели себя на удивление разумно, сказала она. Как бы то ни было, приглашаю продолжить разговор в более удобном помещении.